Глава седьмая. «Нет, только не вспоминать и не думать об этом», – думала Лина, пытаясь не заглядывать в прошлое, а именно в детство. Как вскоре все ее мысли поглотили другие обстоятельства. Лина оказалась в квартире Алана, точнее он сам ее туда привел, когда пошел на поправку, и его выписали из больницы. То, что увидела Лина, шокировало ее. Прямо с порога, как только Лина вошла в квартиру Алана, она увидела разломанный шкаф, словно его раздробили на части топором. Только потом она поймет, что именно так все и происходило, потому что рядом с кроватью валялся топор. Повсюду лежали разорванные вещи, сломанные стулья, перевернутые прикроватные тумбочки, разбито большое зеркало, висевшее в коридоре при входе. Присмотревшись, Лина поняла, что это не Алана и не чьи-либо еще вещи, это были... Ее вещь. Лина не понимала, что происходит. Она механически заглянула в ванну, и то, что увидела там, заставило ее в ужасе отпрянуть. Вся ванная комната была в крови. На зеркале, что висело над раковиной, были скользящие отпечатки ладоней с кровью. В самой же ванне лежал плед, который тоже был весь в больших пятнах засохшей крови. Лина с трудом приходила в себя после увиденного. Бледный шатающийся Алан которого только что выписали из больницы, едва стоял на ногах и, не выдержав, присел на диван, на котором тоже повсюду были пятна крови. «Теперь ты видишь, что я не врал тебе», едва шевеля губами, произнес Алан. «Я не понимаю, как можно было довести себя до такого?» «Все еще не веря всему увиденному», – произнесла Алина. «Она уже с трудом верила и в то, что Алан мог довести себя до такой крайности только из-за нее». Ей казалось, что во всем, что здесь произошло, был кто-то еще замешан. Но кто? Все это не оставляло Лину в покое, и она попыталась выяснить, что же произошло на самом деле. — В тот вечер ты сказал, что был у другой. — Я соврал тебе. — Зачем? — Так было нужно. — Я... Ты до сих пор не доверяешь мне, даже сейчас. «Наверное, мне лучше все-таки уйти», сказала в задумчивости Лина и хотела направиться к выходу, но Алан снова ее резко остановил, схватив силой за руку. «Нет, прошу тебя, не делай этого, не уходи, иначе я... Я просто сойду с ума». Лина молча присела рядом с Аланом и посмотрела ему в глаза. «Хорошо», уже не выдержав пристального взгляда Лины, сказал Алан. И я расскажу тебе все. Но только дай мне слово, что это останется только между нами. Иначе... Что иначе? И я не хочу, чтобы ты оказалась втянутой в эти дела. Лина в ответ кивнула утвердительно головой, согласившись с ним. И я не был с другой в тот вечер. И то, что я сказал тебе тогда, было ложь. Я знаю, что сильно тогда обидел тебя, возможно, это даже не то слово, но иначе я поступить не мог. В тот день я был на стрелке. Думаю, ты знаешь, что это такое?» Лина внимательно и молча слушала Алана, пытаясь вникнуть в каждое его слово. «Так вот, стрелка – это когда одна группировка встречается с другой». Лина нахмурилась. Алан, уставившись в одну точку, словно вспоминая что-то неприятное, холодно продолжал. «Группировка, проще говоря, чтобы ты понимала суть всего происходящего, это бандиты». Лина уставилась на Алана. «Да, именно так», – тяжело покачав головой, сказал Аллан. «Теперь ты понимаешь, почему я не мог сказать тебе правды?» «Я опасался, что они с тобой могут что-нибудь сделать». Поэтому сказал тебе первое, что пришло мне тогда в голову. Я сделал это для того, чтобы ты раз и навсегда отвернулась от меня, чтобы возненавидела и ушла. Только так была надежда, что они ничего о тебе не узнают. Сейчас же все изменилось, — добавил, подумав Аллан. Я люблю тебя и всегда любил. С того самого дня, как увидел на перекрестке, Алан вдруг усмехнулся. Раньше не верил, что такое чувство может быть с первого взгляда. Мужчина посмотрел на Лину. «Прости меня за то, что я причинил тебе тогда, и, если можешь, не уходи!» Лина молчала, обдумывая слова Алана. «Ты сказал, что сейчас все изменилось. Что это значит?» «Сейчас мы больше не в опасности, и я уверен в этом!» Лени все еще не верилась во все это. Аллан словно самому себе в задумчивости произнес. Теперь все изменилось, потому что у нас есть свои люди. Все, что говорил сейчас Алан, отозвалось каким-то странным звуком в ее душе. Она хотела бы знать больше о том, что же происходит на самом деле. Но Алан, видимо, посчитал нужным больше ничего не рассказывать Лени. И, как поняла девушка, у него, возможно, были на то свои причины. Лина вернулась к Аллану, и вскоре они начали готовиться к свадьбе. Вот только Лину по-прежнему не покидало тревожное чувство, словно должно что-то случиться. Аллан упомянул о том, что у них есть свои люди. Но кто эти люди? Она их никогда не видела. Но однажды настал тот день, когда Лине наконец представилась такая возможность. Сегодня вечером нас пригласил к себе на ужин один человек. Слово. Один человек прозвучало с каким-то особым выражением в словах Алана. «Мы должны там быть непременно», – заключил Алан, остановив на линии задумчивый взгляд. Ближе к вечеру Лина удивилась, почему Алан так долго собирается, если учесть, что она уже была давно готова. На что Алан заметил, что еще есть время, так как за ними приедет машина. Лину не покидало любопытство. Ей непременно хотелось посмотреть, кто были эти новые знакомые, то есть свои люди, как говорил однажды Алан, а особенно ей хотелось знать, что они из себя представляют. Ближе к вечеру подъехала новенькая черная Ауди. Лина с Аланом в достойных по такому случаю нарядах вышли на улицу и направились к машине. Возле машины Алан остановился, перекинувшись парой словечек с двумя мужчинами, которые в это время вышли из автомобиля и ожидали их. Странным в это время показалось Лине не только поведение мужчин, но и то, как они выглядели. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что это были непростые люди, хотя Лина ожидала увидеть что-то другое. Увидела же она людей, больше похожих на личную охрану, или, как однажды выразился, Алан Шестерок. То есть тех, кто имеет второстепенное значение и прислуживает кому-то из главных, либо авторитетом. И так перед ними стояли два здоровенных амбала в небрежной и повседневной одежде, в черных брюках, один в зеленой куртке, другой в серой, в белых кроссовках и кепках, из-под которых было маловероятно разглядеть чьи-либо глаза. Больше бросались в глаза их широкие торсы, крепкие наглые скулы. Глаза же этих двух людей вообще, показалось ли, не прятались от этого мира и людей. Возможно, им было что скрывать. Вальяжной раскидистой походкой один из мужчин открыл дверцу машины перед Линой и с ухмылкой посмотрел на нее. Все это Лине начинало не нравиться. Внутри нее, словно какой-то маленький червь, стал ползать по нервным окончаниям. Ей казалось, что она словно вышла не туда или ищет не ту дорогу. Их привезли за город, туда, где находились коттеджи и где, как поняла Лина, существовал мир богатых людей. Вот только было неизвестно – благодаря чему и кому они имели эти богатства. Сейчас же Лину занимало одно – кому и зачем они едут. Ее напряжение еще долго давало о себе знать, до тех пор, пока его не сменило другое чувство. Трехэтажный кирпичный коттедж из итальянского желтого кирпича увидела Лина, когда вышла из машины. Оглядевшись вокруг, она заметила, что двор, забор и все, что окружало этот большой дом, имело ухоженный вид, вплоть до забора – Было видно, что здесь немало потрудилась рука ландшафтного дизайнера. Люди, которые привезли их сюда и которые, как отметила Лина, всю дорогу не проронили ни слова, припроводили их в дом. Фаилина заметила, как с высоких потолков на нее смотрят расписные картины в стиле работ Микеланджело. Это даже показалось ей странным. По крайней мере, она еще таких работ не встречала в домах обычных людей – К тому же, к искусству она относилась с особым чувством, хотя надо отметить, что выполненные работы были талантливы, так что Лина даже засмотрелась на необычные потолки. Очнувшись, Лина огляделась по сторонам. Она заметила, что осталась совсем одна. Рядом с ней не было никого. Ни Алана она даже не заметила, как он странным образом растворился, хотя казалось, вот только что шел рядом. Но что еще более странным показалось Лине, Так это то, что даже этих двух подозрительных охранников тоже след простыл. Элина не знала, что делать и как вести себя в незнакомом ей доме.